Не имея ясного представления об этой местности, Гетти, однако, благополучно выбралась на берег и встретила по дороге индейца, бродившего по песку. Заслышав легкую поступь молодой девушки, он бросился к ней навстречу с видимой радостью. При глубоком мраке, особенно под тенью деревьев, нельзя было различить предметов на расстоянии 20 шагов, и чтобы различить черты человека, Нужно было сойтись с ним лицом к лицу. Молодой Гурон был, по-видимому, очень неприятно разочарован, когда рассмотрел Гетти. Он ожидал свою возлюбленную, обещавшую прийти к нему в полночь. Так же, как и его товарищ, он ничего не знал по-английски, но появление молодой девушки в глубокую полночь и его ничуть не обеспокоило. При кочевой жизни индейцы не имели определенных часов для своих занятий, и каждый спал, обедал или ужинал когда ему угодно. Притом слабоумие Гетти служило для нее надежной защитой. Озадаченной своей неудачей, молодой индейец сделал знак, чтобы девушка шла своей дорогой. Гетти повиновалась, но, проходя мимо, проговорила. Если ты, молодой человек, принял меня за гуронку, я не удивляюсь твоей теперешней досаде. Я Гетти Гуттер, младшая дочь Томаса Гуттера, и никогда не назначала свиданий в ночное время молодому человеку. Матушка всегда говорила, что это нехорошо, и что скромная молодая девушка не позволяет себе этого. Пусть бы даже скорый Герри на коленях передо мною вымаливал это свидание, я не соглашусь. Матушка говорила, что это нехорошо. Говоря таким образом, она скоро пришла к тому месту, где в береговой извилине за кустарниками была скрыта от глаз часовых лодка, которую нельзя было увидеть здесь даже среди белого дня. Юдиф! крикнула Гетти. — Вот я здесь, и возле меня никого нет. Ответный возглас донесся с воды и в ту же минуту к берегу подъехала лодка. Гетти поспешила сесть, и Юдив, ловким движением весел сразу отчалила от берега на несколько сажений. Вначале обе сестры не говорили ни слова. Легкий челнок, управляемый искусную рукою, быстро уносился вперед к ковчегу. Наконец, Юдив заговорила первое. «Здесь мы совершенно в безопасности, Гетти». «Из берега никто нас не услышит. Надо, однако, говорить как можно тише, потому что звуки разносятся далеко в безмолвии ночи. Плавая здесь, возле берега, я ясно слышала голоса иракезов и распознала звуки твоих шагов прежде, чем ты начала говорить. Мне кажется, Юдиф, гуроны не подозревают, что я ушла от них. Очень может быть. Видела ли ты зверобоя? Говорила ли ты с ним?» — Да, и видела, и говорила. Он сидит возле огня со связанными ногами, хотя руки его оставлены на воле, и он мог ими делать все, что хотел. — Ну так рассказывай скорей, что он тебе говорил? Говорила ли ты, что это я послала тебя к нему? — сказала Юдив с живейшим нетерпением. — Рассказывала ли, как я огорчена его несчастьем? — Кажется, что рассказывала Юдив, но ведь ты знаешь, я глупая и легко могла забыть. А вот он рассказывал мне такие вещи, которых забыть нельзя, потому что кровь застывала в моих жилах, когда я его слушала. Он поручил мне сказать, чтобы все его друзья, а ведь и ты, я полагаю, принадлежишь к числу его друзей, сестрица. «Что тебе за охота мучить меня, Гетти? Разумеется, я самый искренний его друг!» «Мучить тебя, сестрица? С чего это ты взяла? Нет, я не хочу тебя мучить!» А вот это слово напомнило мне все, что говорил Зверобой. Дикие, видишь ли ты, собираются его мучить, но он постарается перенести все эти муки. Этого, говорил он, бояться нечего. «Как?» — вскричала Юдифь, с трудом переводя дух. «Неужели Зверобой в самом деле говорил тебе, что дикари станут его пытать? Ведь это ужасно, Гетти, подумай об этом хорошенько!» думать здесь нечего. Зверобой говорил без обиняков, что его станут мучить. Я ужасно огорчилась за него, а он, когда говорил, был удивительно спокоен. Зверобой совсем не так хорош, как скорый Герри, но только он гораздо спокойнее его. Миллионы этих Герри не стоят одного зверобоя, и он бесконечно выше всех молодых людей, приезжавших на эти берега, — вскричал ее Див с необыкновенным жаром. — Зверобой правдив, как истина, и сердце его не создано для лжи. Ты, Гетти, не можешь понять, что такое правдивость в мужчине. Но, может быть, придет пора... Нет, нет, никогда тебе не узнать всех этих вещей».